Урок 24. Расширяй горизонты. Железо железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего. Притчи, глава 27, стих 17. Когда мне было 16, приходилось после уроков целый час ждать, пока меня заберут домой. Чаще всего я болтал с другими детьми или с мистером Арнольдом. Он не был директором школы, он не был даже учителем. Он был всего лишь уборщиком. Но мистер Арнольд относился к тем людям, которые обладают внутренним светом. Он жил в полном мире и согласии с самим собой. Ему было так комфортно, что все вокруг уважали его и любили общаться с ним. Мистер Арнольд был духовным и мудрым человеком. В обеденный перерыв он часто беседовал со школьниками на христианские темы. Он пригласил меня присоединиться к этим разговорам хотя я говорил ему, что религия меня не увлекает. Но он мне нравился, и поэтому я начал приходить на его занятия. Мистер Арнольд поощрял свободные разговоры о жизни, но я старался не говорить о себе. Три месяца я отмалчивался, ограничиваясь отговорками о том, что мне нечего сказать. В конце концов, мистер Арнольд уговорил меня выступить. Я согласился рассказать о себе на следующей встрече. Страшно нервничал, подготовил карточки с тезисами, Глупо, понимаю. Я не хотел ни на кого производить впечатление. Просто хотела отделаться от этого и уйти домой. По крайней мере, так я говорил самому себе. Но в глубине души мне хотелось показать одноклассникам, что у меня тоже есть чувства, что мне больно и страшно, как и им всем. Десять минут я говорил о том, каково это – жить без рук и ног. Рассказывал грустные истории, и смешные... Я не хотел выглядеть жертвой, поэтому рассказывал и о своих победах. Признался, порой мне казалось, что Бог забыл меня, что я родился по ошибке. Я рассказал, как нелегко мне было осознать, что у Бога есть план моей жизни, только пока что этот план мне неизвестен. После этого выступления я почувствовал такое облегчение, что разрыдался. К моему изумлению, многие из тех, кто меня слушал, тоже заплакали. «Я так плохо говорил?» — спросил я мистера Арнольда. — Нет, Ник, — ответил он. — Ты говорил прекрасно. Сначала я подумал, что он говорит так из вежливости, а дети всего лишь притворяются растроганными. Они же были христианами. Им нужно было так себя вести. Затем один из мальчиков пригласил меня выступить на собрании молодежной группы. Другой пригласил в воскресную школу. За два года я получил десятки приглашений от церковных групп, молодежных организаций и других мест. В старших классах я избегал христианских групп, потому что не хотел, чтобы меня считали религиозным проповедником. Я вел себя намеренно грубо и порой ругался, чтобы казаться ребятам своим. На самом деле, я просто еще не принял себя таким, какой я есть. У Бога есть чувство юмора. Он направил меня именно в те группы, которых я избегал, и тем самым открыл мне мое предназначение. Он показал мне, что хотя я несовершенен, у меня есть богатства, которыми я могу поделиться, и надежда, которая может облегчить страдания других людей. То же самое относится и к вам. Все мы несовершенны. Нам нужно делиться теми драгоценными дарами, какие у нас есть. Загляните внутрь себя. Внутри вас есть прекрасный свет – который ждет, когда вы выпустите его наружу. Безграничная жизнь. Чтобы обрести внутреннее счастье, расширяй горизонты. Используй свои таланты, разум и характер, чтобы сделать лучше жизнь других людей. Мою жизнь делали лучше многие, и я не преувеличиваю, говоря, что их любовь и поддержка изменили мою судьбу.